Вопросы следовало, что куляпка был введен в заблуждение, стал содействовать Багрову в надежде, что тот поможет разоблачить террориста, и дал ему пропуск в театр на парадное представление оперы «Сказание о царе Салтане». Далее Багров более подробно объяснил, как дурачил начальник охранного отделения и признался, что ранее был связан с анархистами. Покушение на жизнь Столыпина – произведено мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции. То есть отступление от установившегося в 1905 году порядка, роспуск Государственной Думы, изменение избирательного закона, притеснение печати, инородцев, игнорирование мнений Государственной Думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа. С середины 1907 года я стал давать сведения охранному отделению относительно группы анархистов, с которыми имел связь. В охранном отделении состоял до октября 1910 года, но последние месяцы никаких сведений не давал. В сентябре 1908 года я предупредил охранное отделение о готовящейся попытке освободить заключенных в тюрьму Тыша и Филиппа. Необходимо было немедленно принять меры, и я предложил Кулябко арестовать и меня. Я был арестован и содержался в Старокиевском участке две недели. В охранном отделении я шел под фамилией Оленский и сообщил сведения о всех вышеприведенных лицах, о сходках, о проектах экспроприаций и террористических актов, которые и рассматривались Кулябко. Получал я 100-150 рублей в месяц, иногда единовременно по 60 рублей. Тратил их на жизнь. Допрос продолжался до 5 часов утра беспрерывно и закончился на том, что Багров опознал свой браунинг. Арестованного усадили в карету и отправили в Киевскую крепость. С одной стороны от него сидел киевский полицмейстер-полковник Скаллун, с другой — Жандармский полковник, державший в руках взведенный револьвер. Следом ехали еще в трех экипажах жандармы. Багрова поместили в косом капонире, в одиночной камере. Что же произошло? Утро 1 сентября было великолепным. В небе не облачко, тепло и хорошо. С утра царь отправился смотреть маневры. Затем в 17 часов на ипподроме в Печерске должен был произойти в его присутствии смотр потешных, подростков, занимающихся военной подготовкой. А вечером в театре предстоял прекрасный спектакль. Настроение киевским начальникам портило известие о появлении неизвестной террористки, которая намеревается произвести террористический акт против Столыпина, но не исключена попыткой цареубийства. Впрочем, Петр Аркадьевич был спокоен и выходил на улицу один. После обеда за ним прислали из охранного отделения закрытый автомобиль и повезли в Печерск. Ярко светило солнце. Перед трибунами выстроились в шахматном порядке киевские гимназисты в белых рубахах, лучшая охрана царя. Столыпин вышел из автомобиля, стал подниматься по лестнице. Его то и дело останавливали приветствиями. Киевский губернатор Алексей Федорович Гирс торопил, опасаясь непредвиденного. Возле одной из лож Столыпин приостановился. Какая-то пожилая дама кивнула на его ордена и спросила, бог знает зачем. «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди? Точно могильный». Гирс, знавший от куляпка о террористке, возмутился. Столыпин же невозмутимо ответил. «Этот крест получен за труды Саратовского управления Красного Креста, которое я возглавлял во время Японской войны». Он дошел до ложи, предназначенной Совету Министров и Царской Свите, но прошел дальше. Гирс спросил, почему. «Без разрешения министра двора я сюда войти не могу», объяснил председатель Совета Министров и спустился на площадку перед трибунами, огороженную барьерами. Тотчас несколько человек в штатских костюмах незаметно встали полукругом возле барьеров. Столыпин повернулся к Гирсу. Вид у него был невеселый. Он стал спрашивать, почему вчера во время освещения памятника Александру II было запрещено евреям, учащимся, идти наравне с другими, учащимися с крестным ходом. Гирс